Глава 11. Дождавшись полудня следующего дня, отправился в центральную часть города. Именно здесь меня ждала очередная точка посещения столицы. И вот я уже стою прямо перед своей целью. Это приличного размера белоснежный трёхэтажный особняк за закрытым забором. А прямо на входе стоят два мага. Не самые сильные, но использовать даже таких в качестве обычной стражи Это показатель статуса. Это особняк рода Латум. Да, всего лишь столичная резиденция, но главная часть семьи сейчас здесь. Всё же для тех, кто участвует в политической жизни королевства, довольно важно держать руку на пульсе. А нахождение в родовом замке замедляет возможности оперативного принятия решений. Передайте главе, что пришёл барон Крис Дарк. Вышел я прямо перед одним из стражей. "Будет сделано, господин". Склонились они, и один из магов удалился. И никаких тебе возмущений по поводу сомнительных личностей и прочего. Вот это я понимаю, дресура. Впрочем, это каким идиотом нужно быть, чтобы нарваться на мага? Разгуляй ещё по центру столицы. А в том, что я маг, они убедились, когда я вышел из тени поблизости. Нет, я мог бы приехать и на карете, но не видел в этом смысла. Так сделать может любой, имеющий хотя бы немного денег. А появиться из тени может далеко не каждый. Все же маги уважительно относились к магическим способам перемещения. Естественно, что о своем визите я предупредил заранее. Как-то не очень вежливо вламываться без приглашения к подобным людям. Благо, они сами приглашали ранее. Так что всё решилось достаточно быстро. Господа готовы вас принять. Скорее появился удалившийся страж и тут же жестом указал следовать за ним. Обстановка внутри впечатляла. Не было тут какой-то кричащей вычурности, в впечатлении богатство, но выглядело достаточно стильно. В основном преобладали светлые цвета, немного золота, И еще чуть-чуть серебра для украшений, предметы искусства, статуи, картины в классическом стиле и многое другое. Сам же дом хоть и уступал в размерах замку, но все равно впечатлял. Да и это совершенно разные вещи, как по размеру, так и по стоимости. Узнавал я, сколько стоит земля в центре столицы. В общем, моя жаба панически душила покупать нечто подобное. Даже несмотря на то, что я мог себе это позволить. Впрочем, даже с очень большими деньгами купить тут что-то было крайне проблематично. Все места уже заняты, и расставаться с ними люди не горят желанием, по крайней мере, за деньги. Всё же это крайне статусное место, разве что попадётся кто-то из старых, но разорившихся родов. Впрочем, такое случается уж больно редко. И кроме меня найдётся немало людей, готовых обменять презренные деньги на статус. Мне моего домика вполне достаточно, нечасто я тут бываю для большего, и вряд ли стану заезжать сильно чаще. Впрочем, сейчас совсем не об этом. Я волновался. Именно поэтому и старался думать обо всём, но не о встрече с Лилией и её родителями. Казалось бы, чего тут бояться? Я уже не раз встречался с магами в смертельных схватках, сражался с нежитью, демонами и некромантами, хладнокровно убивал своих жертв, но все же именно сейчас небольшой мандраж никак не хотел уходить. Лишь на подходе к закрытым дверям я, наконец, смог взять себя в руки. Вскоре мы вышли к обширной зале, где уже стоял заставленный яствами стол, а семья Латум встречала меня на входе. Увидев меня, Лилия было дернулась в мою сторону, но резко замерла. «Позвольте представиться, барон Крис Дарк», — склонился я, едва подойдя ближе. «Хм, значит, вот-то какой, молодой маг теней!» Уставился на меня худощавый платиновый блондин лет сорока на вид, с завитыми усиками. «Я Маркус Латум, а это моя жена Амелия». Переведя взгляд в сторону, я видел весьма маловидную женщину, сохранившую свою молодость. И при первом же взгляде на неё можно было определить её родство с Лили. Они были очень похожи, разве что волосы у женщин хоть и были блондинистые, но с более жёлтым оттенком. Рад с вами познакомиться, леди. Пикупил я её протянутую ручку. Но «Ну, а моего отца и дочь ты уже знаешь. Конечно, знает, раздался Фырк со стороны. Может, закончим уже эти расшаркивания и сядем за стол? Отец поднял руку к лицу Маркус. Да, давайте присядем. Место мне выделили рядом со стариком Кроном, отделяет Лилия, а её родители расположились напротив. В первую очередь я должен поблагодарить вас, Крис. Вы помогли спасти мою дочь. Я оценю это и готов отплатить. Жизнь Лилии нельзя оценивать в чем-то материальном, так что вы мне ничего не должны. Это было полностью мое решение — отправиться на континент некромантов. Покачал я головой. Благодарность не всегда выражается в физических ценностях. Я и не ожидал, что вы потребуете денег. «Насколько я знаю, вы весьма и весьма не бедны», — ухмыльнулся Маркус. Ну, да, я не испытываю проблем с золотом, осторожно кивнул я. Барон Дарк, подала голос Амелия. Можно просто Крис, так будет проще, перебил я её. Хорошо. Тогда и вы можете звать меня просто Амелия, кивнула она. Крис, я слышала, что раньше вы состояли в отряде наёмников, прежде чем стали бароном. Это так? Ваши сведения довольно точны. Именно отряд наемников дал мне тот толчок, что привел меня к моему текущему положению. Впрочем, не вижу в этом ничего плохого. Ведь многие нынешние древние рода начинали с чего-то подобного. «Ой, я совсем не хотела вас обидеть!» Поднесла она свою тоненькую ручку к арту. «Прошу меня простить. Просто это довольно интересно. Вольное баронство, достаточно продолжительное время, занимались саморазрушением и постоянными междоусобицами, но впервые за долгое время они смогли объединиться. А всё началось, насколько я знаю, с вашего друга и вас. Более того, вам как-то удалось получить возможность безопасного прохода через магический лес. Да, всё так. Артур хороший лидер, и люди за ним пошли, и я в том числе. Что же касаемо прохода через лес, позвольте мне молчать. Увы, эту тайну я не могу открыть, даже столь прекрасной леди. «Хитрец!» — хохотнула она. «Но я вас понимаю. У вашего герцогства очень много тайн. Превосходная сталь, что производится только в вашем баронстве, договор с королем подземников, да и много всего. А все началось именно с вас двоих». Просто повезло, пожал я плечами. Богиня удачи любит Артура. Возможно, или же вас. Внофих хмыльнулася она. Впрочем, удача тоже является одной из сил для любого мага, иногда даже решающей. Склонен с вами согласиться. Подцепил я небольшой бутербродик с рыбой со стола. О скольких трудов и нервов мне стоили переговоры с Куро. За несколько часов до этой встречи уговорить этого сладкоежку ничего не трогать со стола было трудно. Пришлось наобещать ему всего того же, но в три раза больше, иначе ни в какую не хотел соглашаться. В кругу стольких магов его бы точно заметили, и выглядеть это могло не очень культурно. Нет, маги позволяют своим фамильярам довольно много. Да какой спрос с животного, даже очень умного, но всё же атмосферу это бы испортило. Ну или улучшило, если мама Лили, хоть немного на неё похожа в любви к пушистым милашкам, и решила загладить бельчонка до ума по мрачению. Но на такую жертву я был не готов, да и Куро тоже. Хм, Крис. Значит, вы знакомы с Лили из академии? Вмешался в разговор отец. Всё верно, кивнул я. Ваша дочь очень талантливый маг, и как-то раз сильно помогла мне. Да, она с детства демонстрировала успехи в магическом деле, гордо вскинул голову мужчина. И всегда было очень сердобольно. Впрочем, в нашей семье это весьма пошляяе качество. Всё же мы ведём свой род от богини жизни. Да, богиня весьма милостива. Впрочем, не со всеми. Да, насчёт этого. Немного помрачнел блондин. Отец рассказал о том, что произошло на континенте некромантов. Вскрывшаяся тайна поразила. Ни одна из записей рода не говорила ни о чём подобном. Мы перепроверили всё ещё раз и ничего. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы об этом узнали. Пожал я плечами. Да, и мы склонны согласиться с данным решением. Кивнул он. Именно поэтому, барон Дарк, мы просим не разглашать раскрывшуюся информацию. Боюсь, это может сильно навредить нашему роду, даже спустя столько лет. Я понимаю. И никому не сообщал об этом и не сообщу в будущем. Такую информацию лучше приберечь на крайний случай. У меня нет вражды с латумами, чтобы раскрывать этот их секрет. Да, это слишком далекий предок, чтобы они несли за него ответственность. Вот только это остановит далеко не всех. Уж больно много крови магам попортил император. Слишком уж он негативная фигура, не оставившая равнодушным никого. А у магических родов память на обиды очень долгая. Тем более, что последняя экспедиция на континент Некромантов была не настолько давно по меркам магов. Так что у части неживущих точно есть родственники, что сгинули тогда. Если не вместе, то как минимум они могут запросить компенсацию. А ссориться со всеми разом, даже несмотря на свою силу латомам, точно не с руки. Об этом знает и Рудиус, но он тоже ничего не скажет, я ручаюсь. прозвучал бас старика. Да, отец. Мы об этом с тобой, мы с тобой об этом уже говорили. В твоём друге я уверен. Сглянул на него Маркус. Посмел бы ты мне перечить? Хмыкнул здоровяк, откусывая кусок мяса от ножки какой-то не маленькой птицы. Крис, мы не собираемся решать эту проблему кардинально. Хотя, если честно, и обдумывали подобный вариант. Отец, скинулась Лилия. Мы должны были продумать все варианты. Пожал он плечами. Но провернуть подобное уж больно сложно. Особенно когда цель это маг теней и артефактор, хмыкнул я. Нас довольно сложно достать. И это тоже, хмыкнул блондин. Но всё же в первую очередь данный вариант не рассматривался из-за нашей благодарности за помощь. Рад вашему решению. принялся я за блюдо из какого-то мяса. Оно, кстати, хоть и оказалось приятным на вкус, но явно вступало приготовленному лосом. Так что на секунду я даже про себя злорадно улыбнулся. Да и куро будет не так обидно, что он не попробовал эту вкусняшку. Хоть эта информация и не лицеприятна, но знать её было важно. Думаю, вы сами понимаете, что для магического рода очень важно знать своих предков. даже не самых приятных. Конечно, лишь оставалось кивнуть мне. Цепкий взгляд мужчины всё это время внимательно наблюдал за моей реакцией на слова. Было видно, что этот прожжённый интриган всё продумал заранее, выбрал наиболее выгодную для него линию поведения. В этом он полностью отличался от отца. Старик хоть тоже продумывал свои слова и действия. но все же часто позволял себе действовать на эмоциях. Впрочем, это и понятно. По силе он значительно превосходил своего сына и мог себе это позволить. Что уж говорить, уже сейчас Лилия была очень близка по силе к своему отцу. А ведь она еще очень молода и явно скоро перегонит его. Кстати о девушке. Она также сейчас и беспокойно смотрела прямо на меня, иногда переводя взгляд на отца и мать. Лилия явно волновалась, как меня встретят её родители, и это радовало. Её матьжа, хоть и похожа внешне на дочь, но явно более опытна в словесных делах. Во время своих вопросов она тоже прощупывала меня и явно для себя уже что-то решила. Но разве не было совсем никаких записей о первом из вашего рода или хотя бы намёков? Ведь полубог должен был сильно выделяться. А его сын всё же немного потерять в силе. Вы совсем ничего. Что же касается мы теперь уже внука богиня. Информация о полубогах не так уж и много. Всё-таки они встречаются, но очень редко. Ды да больше часть знаний либо утеряна, либо хранится в закрытых библиотеках. Так что нам трудно сравнить уровень силы. Она ж официальный основатель рода. Был очень могучим магом, так что никаких сомнений даже не возникало и не могло возникнуть. Всё ж он практически священная фигура. Никто не мог и помыслить сомневаться в нём. Понимаю, кивнула я. Может, хватит об этом? Не самая лучшая тема для обсуждения за столом, нахмурилась Амелия. Крис, лучше расскажите, как идут ваши дела? Слышала за вашими клинками «Даже спустя столько времени продолжает идти охота. Даже мой муж смог достать всего один такой за большие деньги». «Да, это было непросто», — скривился Маркус. «Да, все так. В ближайшее время, возможно, небольшое увеличение количества продукции. Но дефицит все же останется. И это хорошо ведь, так?» «Может быть», — хмыкнул блондин. «Мой меч не слишком быстро обесценится». Хотя хотелось бы побольше подобного оружия. Дальше такой не слишком боевой маг, может оценить его качество. Кстати, об этом у меня ведь подготовлены подарки для вас. Позвольте их вручить. Вышел я из-за стола. Первым из своего пространственного кольца я достал длинный одноручный меч. Вот только был он не из обычной стали, и даже не из дамасской. Скрепя сердцем, Я решил вывести на свет модификацию, которая способна проводить магию через себя. Ранее я его ещё никому не продавал, но сейчас пришло время. Хм, это дамасская сталь. Я узнаю её, но в то же время и нет. Принял клинок Маркус и сразу обнажил его, разглядывая узор стали загоревшимися глазами. Нечто более совершенное. Основа та же, Но эта сталь может пропускать через себя магию. И правда, резко заулыбался блондин, когда его клинок засветился от пропускаемой магии. Это вам, вручил я на этот раз двуручный клинок Кроно. Хорошая игрушка, удовлетворенно хмыкнул старик, провернув его несколько раз в воздухе одной рукой. Впрочем, я видел, какими голосами Он смотрел на клинок сына ранее. Такой дар ему точно понравился. Ну и для наших дам достал я из кольца два кинжала и два похожих, но в то же время совершенно разных, ажурных ожерелья с драгоценными камнями. Эти драгоценности были единственными вещами из сегодняшних подарков, что произвели не в моем баронстве. Это презент из подземного королевства, Всё же там живут настоящие мастера работы с драгоценностями. А уж обработка камней была выше всяких похвал. Камни буквально завораживали, играя с этими магических светильников бликами на своих гранях. Какая прелесть! всплеснула руками Амелия, прежде чем принять мой дар. Хоть я и хотел бы лично застегнуть эти релье на прилесной шейке Лилии, Но это было излишне, так что просто передал его ей в руки. Правда, не удержалась и потрогала ее ладони. Лилия тут же смутилась, немного покраснев, что не укрылась от взора ее матери, хоть она и была отвлечена на свой подарок. Женщина хитро улыбнулась, бросив взгляд на нашу пару. «Это королевский дар», – протянул Маркус, оторвав взгляд от клинка. У меня в данный момент даже нет ничего достойного, чтобы дариться. Это и не нужно. Подарки были сделаны от чистого сердца, и не требуют ответного дара. И всё же, вы многое для нас сделали. Эти подарки были даже излишни. И это не похоже на обычное налаживание отношений. Вам ведь что-то нужно от нас, ворота. Можете сказать, дорогой. Не лезь. Я ведь прав молодой человек. В какой-то степени да, а в иной — нет. Я говорил правду, и эти дары были от чистого сердца. Но в то же время у меня есть одна просьба, которую я хотел бы озвучить. «Прошу, не стесняйся», — понимающий кивнул блондин. Я подошел поближе к вышедшим и застолал от умом, что сейчас стояли в одной тесной группе. Подойдя прямо к Лилии, я твердо посмотрел в ее глаза И тот же преклонил колено, чтобы через мгновение материализовалось в руках кольцо. Лилия, ты выйдешь за меня?